Глава 21. «Совершенный мир». «Малован. Офис господина Дуанга». Кайда, миловидная барышня в строгом деловом костюме, полировала ногти. Этим простым действием она подавляла стресс, вызванный всеми теми ужасными новостями, что лились на нее и ее бедных соотечественников изо всех щелей. Скрыться от этого потока не было буквально, но ну, никакой возможности. Новости о грядущей катастрофе были главной темой всех разговоров, а поговорить малованцы любили. Однако реагировали на информацию по-разному. Одни замыкались, другие, наоборот, обвиняли во всех грехах правительства и выходили на улицы, чем только приближали час ха. Но что делать? Активная общественная жизнь, как и любовь к разговорам, были отличительными чертами их общества. И даже предметом гордости. Хотя сама Кайда считала, что протест для многих был психологическим выходом из сложившейся ситуации, когда ни на что кардинально повлиять было нельзя, но что-то делать хотелось. Вот малованцы и устраивали демонстрации, думая, что так они управляли событиями. Кайда тоже хотела бы обмануться, но у нее имелось отягощающее обстоятельство. В отличие от большинства сограждан, она хорошо представляла, что происходит, так как работала секретарем в офисе министра обороны. Последние недели она практически жила на рабочем месте, хотя самой работы было мало. В основном потому, что и правительство мало что могло сделать. От этого опускались руки. Все чего-то ждали. То ли чудесного спасения, то ли катастрофы. Но Кайда упрямо приходила в офис рано утром и уходила за полночь. Дома было еще тоскливее. Это был ее способ пережить тяжелые времена. А еще Кайда полировала ногти. Хотя оказалось еще немного, и они начнут кровоточить. Терминал перед ней затренькал, но девушка не сразу среагировала. Лучше было подождать пару секунд, а то терминал в последнее время барахлил, и вызов мог сорваться, если сразу его принять. Смешно, но в плане техники совершенные миры уступали молодым. А все потому, что после слияния мир заполняла энергия другой страны. Это касалось всех стабильных миров — устойчивых, цельных, совершенных. Разница заключалась лишь в количестве этой энергии и максимальном уровне, который мог достичь житель мира, сидя на планете и ни разу не столкнувшись с монстрами. Им хватало окружающей энергии, которая питала их матрицы, как удобрения питают растения. Долго, зато безопасно. Ну и куда спешить? В пояс? Так туда только всякие авантюристы рвутся. Нормальным малованцам и на родной планете неплохо жилось. Но как раз из-за этой энергии цивилизациям, прошедшим слияние, приходилось полностью менять технологический уклад, что было еще одной формой испытания. К счастью, за предыдущие столетия Лига разработала замену основным технологиям, и теперь и связь, и транспорт, и все важное оборудование функционировало на привычном для адептов топливе, энергии другой страны. Ну, или пыльце, которую на Малаван свозили со всего кластера, чтобы его жителям жилось как можно более комфортно. А чтобы получить доступ к этим технологиям, достаточно было стать членом Лиги Стабильных Миров. Кайда родилась гораздо позже слияния, причем когда мир уже стал совершенным. Поэтому как только у нее стала формироваться энергетическая система, еще до появления Матрицы ее начали учить управлять энергией. Напрямую. Тем самым методом, который в будущем станет рукой силы, как называли его в мире адептов. В этом деле малованцам еще помогал третий глаз, благодаря которому все манипуляции с энергией проходили гораздо быстрее. С точки зрения какого-нибудь дикаря, все они были волшебниками. В общем, особых неудобств от смены технического уклада Кайда не испытывала, так как не знала другой жизни. Однако все равно ей было обидно от мысли, что дикари живут лучше избранников вселенной. Трель чуть утихла, и девушка наконец подняла трубку. «Офис господина Дуанга. Слушаю». Дежурным голосом произнесла она. На экране появился Лердан, техник из отдела связи. По какой-то причине Лердан выглядел очень озабоченным и бестактно хлопал третьим глазом. «Кайда, мы приняли вызов для господина Дуанга. Использовался код высшего доступа». «Так, переключай скорее. Господин Дуанг на месте». «Тут это... вызов пришел снаружи и вызывает его... А, впрочем, лучше сама поговори. Мне за это не платят». «О чем ты болтаешь?» оборвала его Кайда. «Если не можешь разобраться, просто переключи на меня». «Я это и предлагаю!» — обиженно буркнул Лирдан и отключился. На его месте появился незнакомый адепт с двумя глазами. Как и все двуглазики, он выглядел ущербным, но хотя бы был гуманоидом, что было еще терпимо. Кайда не любила негуманоидные расы. Издалека адепта можно было даже принять замалованца, но очень издалека. Не меняя выражение лица, она вежливо спросила «Кто вы и о чем хотите поговорить с господином Дуангом?» «Меня зовут Алекс, переключите меня срочно на министра». Такая бесцеремонность сильно не понравилась девушке. Какой-то тип из примитивного мира посчитал, что если у него есть передатчик и код доступа, он может беспокоить господина министра. Нонсенс! А в том, что собеседник был выходцем из примитивного мира, девушка не сомневалась. Как выглядят представители всех совершенных миров и большинства стабильных, она прекрасно знала. Работа была такая. Интересно, где этот тип достал код доступа? Впрочем, это было неважно. Хотя позже она непременно обсудит этот момент с Лерданом. Нечего переключать на нее всяких оборванцев, особенно в такое время. Надо же мозги включать, хотя бы иногда. Единственная радость — этот Алекс сейчас тратил кучу энергии на вызов. Не торопясь, Кайда все тем же вежливым голосом пояснила. «Я не могу вас переключить. Дуанг — министр обороны Малавана. И сейчас он очень занят. У него нет времени на пустые разговоры. Так я по его профилю звоню. Смотри сама». Перебил ее собеседник и развернул передатчик. На экране появилось разрушенное помещение и толпа адептов в потрепанной одежде. По их безрадостным лицам было понятно, что не по своей воле они там собрались. Но больше всего поражало не это. Приглядевшись, Кайда заметила знаки Миточа. «Это приручители!» — взвизгнула она. Ее глаза наполнились яростью. «Верно!» — спокойно заметил собеседник, разворачивая экран к себе. «Так что там с господином Дуангом?» Несмотря на весь опыт, выдержка покинула Кайду. Поганых приручителей она ненавидела всем сердцем. Из-за них ее миру грозила смертельная опасность. Но при этом девушка знала, как силен Миточ. Будь иначе, разве могла бы эта дьявольская корпорация диктовать свои условия совершенному миру? Разумеется, нет. Тогда как так получилось, что ей только что показали приручителей в таком печальном состоянии? Возможно ли это, что они стали пленниками? Тогда кто этот Двухглазик? «Откуда вы звоните?» — спросила она. «Звазы миточи над вашей планетой», — охотно объяснил адепт. «Но... но...» Кайда пыталась осмыслить сказанное, но сдалась. «Что вообще происходит?» «Все очень просто. Один мой знакомый попросил меня помочь вам. Вот я и заглянул по дороге. Нашел базу Митыча, а у меня с ними, так сказать, давние разногласия. Пришлось действовать грубо. В общем, сейчас у меня три сотни пленников, и я хочу сдать их до Ангу как можно скорее. А то они разбегутся. Не уверен, что смогу их потом поймать». Кайда в прострации слушала непонятные объяснения Двуглазика. а, -а, -а так вы возглавляете армию», — догадалась она. Теперь все встало на свои места. Видимо, господин Дуанг нанял наемников из пояса. Те собрали силы в кулак и взломали базу Миточа. Если так, то Кайда была готова расцеловать Двуглазика, несмотря на его ущербность. «Однако...» — тот доверительным голосом сообщил. «Нет, я один» армия меня бы задержала». «Да кто ты такой?» — не выдержала девушка. «Я ж представился», — удивился адепт. «Меня зовут Алекс». Со второго раза имя задело какие-то струнки, и Кайда, наконец, вспомнила, где слышала его. «Разрушитель». В груди возникло непонятное ощущение. Нечто среднее между благоговением, удивлением и надеждой. Но если перед ней «Разрушитель», То это было явно выше ее полномочий. Речь он на господина Дванга! заплетающимся голосом пролепетала она. Господин Дванг! с подозрением спросил Алекс, увидев на экране очередного малованца. Да! озадаченно ответил тот. Ну, наконец-то, уж думал, никогда не прорвусь. Ваш секретарь оказался очень недоверчивым. Меня прислал Варф, тот что, с Зиранга». Я прекрасно знаю, кто такой Варф и где он находится! «Кто ты?» — нахмурился министр, но, заметив броню собеседника, запнулся. Его глаза расширились, однако он тут же взял себя в руки и выдавил из себя. «Господин Алекс, я ждал вас. Нам очень нужна помощь. Наша планета заблокирована». «Уже нет. Я как раз хотел объяснить, что захватил базу Миточа, и мне нужно куда-то пристроить три сотни пленных. Поможете?» <кх> Министр снова запнулся, но взял себя в руки. «Поймите мое недоверие, но как такое возможно?» «Так, это мы уже проходили». «Секунду!» Развернув экран, Алекс показал Дуангу пленных. Убедились? Министр некоторое время молчал, пытаясь осознать увиденное. «Прошу прощения!» Наконец проснулся он. «Не думал, что вы окажетесь таким... эффективным. Можно еще раз посмотреть?» «Да ради бога!» — Алекс снова повернул передатчик вниз. «Благодарю!» — отозвался министр через полминуты. «Я немедленно вышлю команду. Она вам поможет. Только как мы это организуем?» «Просто отправьте их наверх. Тут я их сам перехвачу». «Дайте мне полчаса!» «Нет, мы управимся за десять минут. Ждите! Только никуда не уходите!» Очевидно, Дуанг полностью поверил словам землянина, поскольку сразу после обещания выслать помощь отключился. А вот Алексу предстояло решить непростой вопрос. Как принять подмогу и одновременно удержать пленных? Стены базы, между прочим, уже начали слабеть без притока энергии и вскоре грозили вернуться к прежнему состоянию. Может, они все еще будут непроницаемыми, но кто знает. Лучше было подстраховаться. Но как? Ответ нашелся быстро. Жало. Достаточно его применить, и некоторое время миточевцам будет не до побега. А то, что они испытают некоторые неудобства, так это ничего, зато живы останутся. Ну, это если малованцы на них не оторвутся потом. «Господа», — объявил Алекс пленником, — «прошу не дергаться, это для вашей же безопасности». Не дожидаясь ответа, он начал обработку толпы жалом. Видя, как их товарищи со стоном падают на пол, оставшиеся митощевцы не поверили в добрые намерения пленителя и толпой ломанулись прочь. Что характерно, нападать никто по-прежнему не пытался. Видимо, предыдущая демонстрация силы убедила, что с разрушителем лучше не воевать. Впрочем, база еще держалась. И дальше стен митычевцы сбежать не смогли. Одновременно с этим внутреннее поле достаточно ослабло, чтобы восприятие полностью накрыло базу. И Алексу ничего не стоило дотянуться жалом до каждого беглеца. Со всех сторон слышались новые стоны. На обработку сбежавших ушло меньше минуты. Правда, некоторые особо хитрые ребята пытались имитировать потерю сознания. Однако обмануть энергетического хирурга у них не вышло. И они получили дополнительную порцию жала. На всякий случай Алекс еще и резервы им обнулил. «Все, пора. А то малаванцы улетят. Будет неудобно». Пробормотал он и телепортировался к стенке. Пересечь ее с помощью шага пространства по-прежнему не получалось. Но это было хорошо. «Значит, база даже без подпитки может работать. И малаванцам будет, где хранить пленных». Для пробы землянин использовал на стене не шары силы, а концентрированный луч хаоса. Та поддалась еще быстрее, но потом сразу начала зарастать. «Отлично!» Шторм снаружи пошел на спад. Алекс сосредоточился на черве и тут же почувствовал главный транспортный коридор. Через некоторое время кто-то начал подниматься с планеты. «Обещанная команда Дуанга!» Выдернуть транспортный пузырь не составило никакого труда, и вскоре перед ним висела толпа малованцев в боевой броне. из ее глубин выплыл командир, внимательно осмотрел землянина и бодрым голосом отрапортовал. «Господин Алекс, меня зовут Нильт. Я и мой отряд поступаем в ваше распоряжение». «Отлично. Сейчас я вас перенесу внутрь. Не сопротивляйтесь». Пробив стену, он при помощи домена перебросил небольшое войско на базу. Несмотря на низкие уровни, малованцы оказались профессионалами и быстро разобрались в ситуации. Иногда они искосо поглядывали на Алекса, но глупых вопросов не задавали. Примерно за полчаса бойцы перетащили всех приручителей в большой зал и надели на каждого по специальному мошеннику, а если шея отсутствовала, то привязывали блокиратор к любой выступающей части туловища. К этому времени пленники пришли в себя. Но поскольку процедура проводилась под четким присмотром землянина, особо не дергались, а наоборот, всячески уверяли, что, мол, они не специально сюда прибыли и вообще не хотели никому причинять зла. Нильд, правда, не поверил уверениям приручителей, раздал несколько зуботычин самым крикливым и в грубой форме посоветовал остальным заткнуться. На вопросы, что их ждет, командир Малованцев отвечал, что не знает и что его дело маленькое — следить за порядком. Причем в средствах его не ограничили. Поэтому, мол, если кто будет бузить, он с удовольствием прикончит нарушителя в назидание остальным. Пленники намек поняли и замолчали. «Так что вы на самом деле планируете с ними делать?» — спросил Алекс Нильда, когда последний миточевец был обезоружен. «Будь моя воля, я бы их тут и похоронил», — буркнул тот. «Но правительство хочет сохранить им жизнь. Может быть, получится их как-то использовать. Да и база это нам пригодится, а ее кто-то должен управлять». «А как вы их удержите?» «Приручители скользкие ребята, а блокираторы не очень эффективны против сильных адептов. Рано или поздно они освободятся». «Знаю. Сейчас сюда летят наши старшие. Надеюсь, они что-нибудь придумают». «Когда они появятся?» «Правительство собирало малованцев из пояса и последних диких, чтобы атаковать эту базу. Правда, для атаки силёнок не хватало, но вот для удержания пленных вполне хватит. Отряд находится в двух звездных системах отсюда. Думаю, они прибудут, как только шторм успокоится». «Запрос уже отправлен». «Хорошо. Допросите пока связистов. Выясните, успели ли они выслать сигнал бедствия. А я поговорю с вашим министром». Подхватив передатчик, Алекс отошел подальше, окутал себя доменом и вызвал Дуанга. В этот раз его соединили мгновенно. Причем тот уже каким-то образом получил весточку от Нильда. «Господин Алекс, весь малован вам благодарен. Вы буквально спасли нас со страшной участи». Лицо Дуанга выражало неподдельную радость. «Я выполнил свою часть сделки. Теперь очередь за вами». «Да, конечно, мы уже собираем архивы. Просто мы не думаем, что вы так... так быстро управитесь». «Сколько вам потребуется времени?» «Несколько дней», — заявил министр. «Почему так долго? Или вы хотите, чтобы я вас все это время прикрывал от Митыча?» — хмыкнул Алекс. «Нет, что вы!» «Мы понимаем, как вы заняты, но подготовка оперативной сводки займет минимум два дня». «Даю вам сутки», — оборвал его Алекс. «И информация должна быть полной». На этом он отключился, предупредил Нильда, что будет снаружи, и снова пересек стену. Шторм исчез, словно его и не было. Теперь любой желающий мог добраться до Малавана или отправиться по своим делам в кластер. Алекс чуть отлетел от базы, создал сеть меток и направил око на Малаван. К настоящему времени он видел много разных планет. Самый развитый, пожалуй, был Улдур, стабильный мир по классификации Вантана. Благодаря высокому статусу весь сектор вокруг Улдура, в котором в том числе находилась и Земля, назывался Улдурским. Когда-то Алекс сопровождал туда земную делегацию во главе с Эверамом и Масом, чтобы обсудить долг. Давно же это было. Так или иначе, сейчас у него появилась возможность сравнить, как звучат разные миры поэтому он с интересом рассматривал Малаван и, надо сказать, сильно впечатлился. Планета сияла. В энергетическом спектре, разумеется. От поверхности исходил ровный непрекращающийся поток света. Покидая планету, он растворялся в океане снаружи. Это было похоже на то, как река питает море. Малаван также напоминал великий артефакт, только во много раз мощнее. Пусть его энергия и не имела такого выраженного краса, как у артефактов, связанных с силой. Но все равно зрелище впечатляло не хуже, чем исполинский аккреционный диск. Теперь стало понятно, почему приручители не использовали мертвый песок. Разорвать связь между червем и таким сильным источником энергии казалось невозможным. Даже странно, что миточевцы заблокировали малован. Впрочем, они блокировали только спуск, так сказать, уповину связывающую планету с кластером. Энергия при этом продолжала отдаваться. Мнение Алекса о союзниках изменилось кардинальным образом. Раньше он считал их, если не выскочками, то просто везунчиками. Однако теперь видел, причем буквально, собственными глазами, что цивилизация малаванцев заслуженно называется совершенной. Пусть они срезали по дороге пару углов, но предпосылки для этого имелись изначально. Одной пыльцой такой эффект не объяснить. Увиденное не обрадовало Алекса, скорее расстроило. Стало понятно, что Слияние — куда более серьезное испытание, чем он думал раньше. Не зря его проходят меньше 1% всех миров. Вселенную не обмануть. Надо действительно обладать особыми качествами, чтобы генерировать такой мощный поток. Надеюсь, в архивах будут подсказки, как эти ребята достигли таких результатов. И надеюсь, нам хватит ума, чтобы их понять.